прыстый и колючий, как школьницы был их времен, юный Май выстуживал своим дыханием деревья с набувшими бочками. Веллен застегнул пальто, закурил последнюю папиросу и уселся на скамью. Минуты три он предавался легким сожалением о последние сотни из последние тысячи долларов. Ее отобрал полисмен на велосипеде,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 А это все потому, что племянник выказал непослушание относительно некой молодой особы, которая в данном рассказе не фигурирует. Читатели, диктующие авторам свои собственные литературные законы, могут на этом дальнейшее чтение прекратить. Имелся еще и второй племянник. Другой? Фамильные ветви. И когда ты дядин любимец и предполагаемый наследник? Не оправдав, однако, надежды, и впав в немилость, он давным-давно исчез, погрязший где-то в темной жизненной трясине. Но теперь принимались меры, чтобы извлечь его оттуда. Ему предстояло вновь обрести и благосклонность, и наследство. А Вэллинс величественно, как падший Люцифер, не извергся в бездонную пропасть,